Глава 16. Последние слова. 33. Исход суда над Сократом был предвешен. Да и сам процесс принадлежал к числу тех, которые кончаются еще не начавшись, и самые первые шаги которых вдохновляются их завершением. Как сказал, требуя смертного приговора Анит, Сократ не предстал бы перед судом, если бы не было ясно, что его сочтут виновным, а судьи не сочли бы его виновным, если бы не намеревались его уничтожить. Счастливого конца не предвиделось. Счастливые концы бывают только в трагедиях. Где бы мы сейчас оказались, если бы Сус не был распят? Суд над Сократом был честным судом. Сфабрикованных показаний там не было, лживых свидетелей тоже. Их вообще не было. Ни показаний, ни свидетелей и судьи это отлично знали. Тем и замечательно правление закона, которое помог восстановить Анит, что при нем никаких доказательств для обвинения человека не требуется. Довольно и убежденности судей. Должные процедуры соблюдались должным порядком. Правосудие свершилось. Даже Сократ не жаловался. Он не стал произносить очень красивую речь, сочиненную для него другом, обладавшим большим ораторским даром и немалым опытом выступлений в суде, сочтя ее более судебной, чем философской, и потому для него непригодной. Многие из его круга говорили Сократу, что надо бы ему подготовиться к защите. «Разве, по-вашему, вся моя жизнь не была подготовкой к защите?» — отвечал он. «Я во всю жизнь не совершил ничего несправедливого и окружавшим меня старался сделать получше. Так не кажется ли вам, что лучшей подготовки к защите и не придумаешь?» «Этого недостаточно», — предупредил его друг, которого звали гермагеном. «Ты же знаешь, Сократ, нашим судьям нравится, когда их сбивают с толку речами, так что они часто выносят смертный приговор людям ни в чем не повинным и, наоборот, оправдывают виновных». — Разве ты находишь удивительным, — сказал добродушно потрунивая Сократ, — что и по мнению Бога мне уже пора умереть. — Ты думаешь, это Бог подводит тебя под суд? — А ты думаешь, для меня тут есть какая-то разница? До сих пор, Гермоген, я никому на свете не уступал права сказать, что он жил лучше или приятнее меня. Если приговор будет неправым, пусть стыдятся те, кто меня убьет. «Мне-то чего же стыдиться, если другие решат поступить со мной несправедливо?» Оратор Ликон в злобной радости потирал руки. «Я так и знал, что старый дурак слишком добродетелен, чтобы прибегнуть к приемчикам, содержащимся в написанной кем-то другим речи». Милет тоже пришел в восторг. Он попытается образумить пять сотен судей, а они, увидев, что никаких развлечений от него не дождешься, лишь заскучают и озлобятся. Оба знали, что следует сказать, чтобы с самого начала подорвать доверие к Сократу. «Всего больше удивился я одному», — сказал Сократ, когда умолкли его обвинители. «Тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас ни провел» подразумевая, что я обладаю ораторским искусством. Это с их стороны всего бесстыднее, поскольку они знали, что тотчас же будут опровергнуты мной на деле, едва лишь окажется, что я вовсе не силен в красноречии, если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду. Если это они разумеют, то я готов согласиться, что я оратор, хоть и не на их образец». Из всей Троицы самым серьезным и дельным оказался Анид, ибо он привел Сократа под суд не из желания поразулечься, но руководствуясь побуждением куда более пакостным принципами. История учит, что от людей, руководствующихся уверенностью в своей нравственной правоте, добра ждать не приходится. В начале правления 30-ти Анит являлся убежденным консервативным приверженцем умеренного фашиста Ферамена, пока Феромена не ликвидировал фашист куда более расторопный – Критий. До этого происшествия Аниту и в голову не приходило, что его тоже могут изгнать. При демократическом правлении, которое Анит помогал восстановить, он играл видную роль лидера морального большинства – требующего возврата к традиционным афинским добродетелям, среди которых на передний план выступали освещенные временем семейные ценности, хоть они ты не смог бы сказать, что они собой представляют и когда именно выступили на передний план.